Конкурс на лучшего скакуна проходил на главной городской площади. В честь этого события за одну ночь убрали все рыночные прилавки, подмели мусор и установили вдоль стен домов, выходящих на площадь, длинные скамьи для зрителей. Впрочем, уже утром скамьи пришлось убрать, потому что на конкурс явилось все население самой Сокса и окрестных деревень. Череда скакунов с хозяевами тянулась едва ли не от городских ворот. Начиная с десяти утра, один за другим владельцы выводили коней на площадь, проводили их шагом, затем сев в седло рысью и галопом. Лошади, понравившиеся его светлости и вызывавшие наибольший восторг у толпы, ждали второго раунда в тени одной из улочек. Неудачливые участники отправлялись в Освоясе. Его светлость вместе со мной, сыном и ближайшей свитой устроился на деревянном помосте, спешно сработанном за ночь. Окружающие помостро задетые и придворные пытались скрыться от яркого солнца под кружевными зонтиками. Аманда в восхитительном алом платье притягивала взгляды присутствующих не хуже конкурсных скакунов. Рядом с ней я действительно казалась, правда, не вороной, а невзрачным серым воробушком. Впрочем, мне было глубоко наплевать. Я наслаждалась атмосферой мероприятия, запахом конского пота и навоза, видом горожан, надевших ради такого случая свои лучшие наряды, возбуждением толпы, топотом, с криками и детским визгом. Лошадей выставляли в основном крепеньких и невысоких, этаких деревенских коньков-горбунков. В череде уже прошедших по площади было несколько неплохих животных, но бесспорным лидером оставался серый в яблоках жеребец по имени Буран из конюшни герцога. С гордостью поглядывая на него, его светлость развлекал меня разговором. «Как вам вон та лошадка, ваше высочество?» «Которая?» «Стоит через одного в очереди, серая Цвет просто один в один под ваш костюм. Лошадка была молодая и с характером. Я видела это по ее раздувающимся ноздрям и тому, как она косила глазом на толпу. Хотела сообщить герцогу, что с ней придется много заниматься, но Антарио влез вперед меня. Симпатичная коняшка, отец, которая только начала выезжать. Чтобы сделать из нее воспитанную лошадь, ее надо учить и учить. Я едва сдержалась, чтобы не захохотать в голос. Так мне понравилось выражение «воспитанная лошадь». но вовремя вспомнила, что не должна вести себя неприлично, а хохотать для особой королевской крови крайне неприлично. И не стоит выказывать молодому человеку признаки симпатии. «Сын мой», — удивился герцог, — «с каких это пор ты стал разбираться в лошадях лучше, чем в бабочках?» «Отец, я же очень начитан», — с достоинством ответил Антарио, но я прекрасно видела бессинят притаившихся в глубине его зрачков. «В книгах мы можем почерпнуть любые знания». «А вы разбираетесь в андатрах, юноша?» — серьезно заинтересовалась я. «Это, знаете, такие белые длинноногие с большими ушами». «Как?» — изумился его светлость. «Конечно, ваше высочество», — с достоинством кивнул Антарио. «Андатры принадлежат к классу пернатых, покрыты мелким пухом, а их ноги оканчиваются копытцами». В период половозрелости у самцов вырастают крылья, и они подолгу поряд над лесами, высматривая подходящую партию. «Что?» – опешил герцог. Мне стоило все большего труда сдерживать смех. Разговор начал доставлять удовольствие, ведь Антарио, подыгрывая мне, импровизировал виртуозно. «Вам доводилось охотиться на них?» – самым сосредоточенным видом продолжала спрашивать я. «Они чрезвычайно редки в наших местах, а в неверии вообще не водятся». Во всяком случае, я ни разу не слышал там об этих зверьках. Какая жалость, пробормотала я. А я так мечтала увидеть андатру, парящую в поисках любви. Похоже, я совсем ничего не знаю о андатрах, растерянно произнес герцог. Наверное, сын мой, ты прав, нужно почитать книги. Иногда это полезно, хмыкнул тот. И я кивнула, соглашаясь. Порыв ветра принес новую волну аромата роз и едва не сдул мою шапочку. Я придержала ее, а когда посмотрела на площадь, буквально онемела Вороной жеребец, ведомый под узцы могутным бородатым дядькой, был великолепен. Под его блестящей шкурой перекатывались мощные мышцы. Посадка головы была изумительна. По начищенным копытам пробегали всполохи солнечного света. А грива... Бог мой, она струилась агатовым водопадом, рекой из черных бриллиантов, обсидиановым штормом. Конь знал о том, что красив, но был наровист. Я видела это потому, как он вскидывает голову, как косится на провожатого, как переставляет ноги. «О мой бог!» – прошептал Антарио Ананакс, который тоже с восхищением уставился на жеребца. «Какой экземпляр!» Его отец, с сожалением, бросил взгляд в сторону своего выдвиженца. Народ на площади затих. Всем как-то сразу стало ясно, что конкурс можно считать завершенным. «Кто его хозяин?» — спросил его светлость у секретаря. Тот заглянул в список. — Борок симмонс егерь дальнего леса. Герцог бросил взгляд на сына. — Что скажешь, такой зверь понравится его высочеству. — Мне бы он понравился, — воскликнула я, не отводя глаз от жеребца. — Ей-богу, я бы перекупила эту лошадь у хозяина, если бы не угроза международного конфликта. — Раз он понравился принцессе, понравится и принцу, — улыбнулся Антарио. «Отец, я думаю, других претендентов и смотреть не стоит». Ананакс снова расстроенно покосился на серого в яблоках и грустно произнес. «Я тоже так думаю. Давайте-ка взглянем на него вблизи». Встав, он принялся спускаться с помоста. Свита взволнованно потянулась следом. «Ваше высочество желает посмотреть», — вкратчего прошептал мне на ухо Антарио, вызвав шествие мурашек по спине. «Прямо сейчас». «О, да!» Я вскочила. В моей крови азарт пузырился, словно в холодном шампанском. «Антарио, дорогой, вы не поможете мне?» Вдруг раздался голос Аманды. Она остановилась рядом с нами и призывно улыбалась, глядя на младшего Ананакса. Похоже, подруга решила поторопить события. В его взгляде промелькнула растерянность, и в эту долю секунды я ощутила самый настоящий гнев. «Я никогда не призналась бы себе...» Но мне хотелось опереться на крепкую руку Антарио, чтобы пойти смотреть на самую восхитительную коняшку в своей жизни. «Дьявол! Нам, принцессам, нельзя поддаваться чувствам на людях!» «Идите, юноша», — высокомерно сказала я. «У меня будет возможность полюбоваться этим красавцем позже». Антарио посмотрел на меня, и я с удивлением разглядела ярость в его глазах. «Как? Он еще смеет злиться на меня?» Он подал Аманди руку, и дева расцвела. А я поймала себя на мысли, что с удовольствием убила бы их обоих ножкой от своего стула. Они спустились с помоста и тоже подошли к вороному. Я же осталась сидеть, кусая губы от разочарования и наблюдая, как герцог разговаривает с хозяином лошади. Коню повышенное внимание не нравилось. Он всхрапывал, вскидывал голову и нервно раздувал ноздри. Видимо, впервые видел такое количество народу вокруг себя. Егерь удерживал его с трудом. но отвлекался, поскольку не мог не отвечать ананаксу, который требовательно спрашивал его о чем-то. Наконец же жеребец не выдержал. Заржал, картинно взмахнул гривы и поднялся на дыбы, молотя по воздуху огромными копытами. Дамы завизжали, еще больше напугав его. Свита рассыпалась по площади, словно монпансье из коробки по столу. Обезумевший от страха зверь принялся брыкаться и мотать головой, как вдруг чья-то крепкая рука схватила его по воде. А затем... Антарио Ананакс оказался на конской спине без седла, сжимая коленями крутые бока. Зрители ахнули. Вороной прыгал и всячески пытался сбросить всадника. Однако тот сидел, словно они были одним существом. Спустя какое-то время конь стал уставать, а затем и вовсе остановился, свесив голову. Антарио наклонился к нему и что-то прошептал. Похлопал его по шее, тронул поводья и... Жеребец пошел шагом в круг площади. Бледный, как смерть, егерь подбежал к ним. Антарио спрыгнул с лошади и кинул ему по воде. Аманда была первой, кто бросился к нему, чтобы поздравить. Не стесняясь присутствующих, она повисла у него на шее и подарила горячий поцелуй. Думаю, после произошедшего подругу не осудил бы даже ее отец. Держась за сердце, герцог поднялся на помост и объявил конкурс завершенным. Подарок принцу Неверии был выбран. Наровистый такой подарок. Этот негодяй точно понравится его высочеству Стичу. Услышала я голос Антарио вместе с Амандой, остановившегося у помоста. Принц любит погорячее. Я закусила губы, но тут его светлость подал мне руку, чтобы помочь спуститься. Пока я шла, глядя под ноги, лишь бы не смотреть на мило воркующих Аманду и Антарио, герцог громко приглашал всех на обед в его замок, дабы отпраздновать удачное завершение конкурса. Я прошу прощения, спустившись с последней ступеньки, сказала я ему. Но вынуждена вас покинуть. Что-то нехорошо себя чувствую. Ананакс, рассыпаясь в любезностях, проводил меня до кареты, которые ожидала вместе с другими экипажами на соседней улице. И пожелал побыстрее прийти в себя и вновь радовать общество сок со своим присутствием. Я вернулась домой в дурном расположении духа. Очень обрадовалась, когда не застала тетушку, и только потом вспомнила, что она осталась на площади в толпе зевак. понадеявшись на то, что герцог пригласит на обед и ее, приказала принести в мои покои вишневого пирога с молоком и закрылась на ключ, сообщив всем, что у меня болит голова и я ложусь спать. И не сметь меня беспокоить. Надо признаться, пирог несколько поднял мне настроение. Поразмыслив, я действительно легла спать и продрыхла до ужина. Мне снился Антарио в объятиях хаманды. Во сне подруга почему-то предстала в образе русалки, а у молодого человека были резкие черты лица, тёмные глаза и чёрные волосы. Надо признаться, новое лицо шло ему куда больше нынешнего. Я проснулась, будучи уверенной, что голубки окончательно воссоединились и сейчас целуются где-нибудь в уголке герцогского сада и решительно выкинула Антарио Ананакса из мыслей Следовало подумать о другой напасти грозившей свалиться мне на голову, а именно о его высочестве с тичи Неверийском. В задумчивости я спустилась в библиотеку и только потащила с полки первый том энциклопедии неверия как она есть», как в помещение ворвалась взволнованная тетя. «Ваше высочество, как вы себя чувствуете?» запричитала она и даже сделала попытку потрогать ладонью мой лоб. «Что с вами? Мы все так за вас волновались!» Должно быть, перегрелась на солнце тетушка. Отступая и прикрываясь книгой от назойливых попыток пощупать мою голову, сообщила я. «Я почитаю, а поужинаю позже». как прошел обед ох обеды у его светлости выше всяких похвал закатила глаза бабайка подавали фазанов запеченных в винном соусе и новое блюдо которое повар осваивает специально для его высочества стича национальное неверийское блюдо ягодный мусс и что мусс поинтересовалась я радуясь тому как несложно оказалось переключить тетю с моего здоровья на кулинарию ну бабайка задумалась жевать его нужно было долго Я хмыкнула, представив герцога и его гостей, сидящих за длинным столом и жующих мус с задумчивым видом пасущихся на лугу коров. Младший ананакс все время спрашивал, где вы. «И, кажется, очень расстроился, когда узнал, что вы отправились домой», — тоном заговорщика сообщила тетя. «Что?» — переспросила я, не сразу оторвавшись от сельского пейзажа в воображении. «Онтарио интересовался, куда вы пропали», — повторила тетя. «Такой заботливый молодой человек». Все только и говорят о том, как он усмирил того жеребца. Кстати, коня зовут Зверь. По-моему, очень ему подходит. Я мысленно поставила книгу обратно на полку и схватилась за голову. А я-то надеялась уже завтра поздравить Аманду с повторной помолвкой. «Да, вполне», — кивнула я. «Идите, тетушка, займитесь делами. Я посижу в тишине библиотеки и почитаю». Бабайка присела в реверансе и ушла. а я уютно устроилась в кресле и раскрыла первый том Неверийской энциклопедии.